Как живой разум не может осмыслить суть разума неживого, хотя он полагает, что может, так и разум конечный не может постичь бесконечность. Тот прозаический факт, что Вселенная существует, уже сам по себе разбивает всякие доводы как прагматиков, так и романтиков. Было время, еще за сотни человеческих поколений до того, как мир сдвинулся с места — когда человечество достигло таких высот технических и научных свершений, что всё же сумело отклупнуть несколько каменных щепок от великого столпа реальности. Но даже тогда ложный свет науки, или, если угодно, знания, засиял только в нескольких, очень немногих высокоразвитых странах. Одна компания, или Клика, была в этом смысле ведущей, Она называлась «Северный центр позитроники». И однако же, вопреки всем имевшимся в их распоряжении научно-техническим данным, которых было великое множество, число истинных прозрений было поразительно малым. Наши предки-стрелок победили болезнь, от которой тело гниёт заживо. Они называли её раком. Почти преодолели старение, ходили по Луне. «Этому я не верю», — сказал стрелок, на что человек в чёрном лишь улыбнулся. «Но ну и не надо. И тем не менее это так. Они создали или открыли ещё сотни других замечательных штук. Однако всё это обилие информации не принесло никакого глубинного проникновения в первоосновы. Никто не слагал торжественный ход в честь искусственного оплодотворения» когда женщина зачинает от замороженной спермы, и самоходным машинам, работающим на энергии, взятой от солнца. Очень немногие, если вообще таковые были, сумели постичь главный принцип реальности. Новые знания всегда ведут к новым тайнам, к тайнам еще более удивительным. Чем больше психологи узнавали о способностях мозга, тем напряжённее и отчаяннее становились поиски души, существование которой рассматривалось как факт сомнительный, но всё-таки вероятный. Ты понимаешь? Конечно, ты не понимаешь. Ты уже исчерпал все свои способности к пониманию. Но это не важно. А что тогда важно? Величайшая тайна Вселенной — Не жизнь, а размер. Размером определяется жизнь, заключает её в себе, а его, в свою очередь, заключает в себе башня. Ребёнок, который открыт навстречу всему чудесному, говорит, «Папа, а что там за небом?» И отец отвечает, «Темнота и космическое пространство». Ребёнок, «А что за ними?» отец «Галактика? А за галактикой? Другая галактика? А за всеми другими галактиками?» И отец отвечает, «Этого никто не знает». «Ты понимаешь? Размер торжествует над нами. Для рыбы Вселенная — это озеро, в котором она живёт». Что думает рыба, когда ее выдернут, подцепив за губу сквозь серебристую границу привычного существования в другую, новую вселенную, где воздух для нее убийца, а свет — голубое безумие? Где какие-то двуногие великаны без жабр суют ее в душную коробку и, покрыв мокрой травой, оставляют там умирать? Или возьмем, ну, хотя бы кончик карандаша и увеличим его? Ещё и ещё. И в какой-то момент вдруг придёт понимание, что он, оказывается, не плотный, этот кончик карандаша. Он состоит из атомов, которые вертятся, как миллионы бесноватых планет. То, что нам кажется плотным и цельным, на самом деле редкая сеть частиц, которые держатся вместе только благодаря силе тяготения. Они бесконечно малы, Но если расстояние между этими атомами пропорционально их величине, тогда при переводе в привычную нам систему измерений оно может составить целые лиги, пропасти, эры. А сами атомы состоят из ядер и вращающихся частиц, протонов и электронов. Можно проникнуть и глубже, на уровень субатомного деления. И что там? Тахионы? Или, может быть, ничего? Конечно же, нет. Все во Вселенной отрицает абсолютную пустоту. Конец — это когда уже нет ничего, а значит, Вселенная бесконечна. Допустим, ты вышел к самой границе Вселенной. И что там будет? Глухой высокий забор и знак «тупик»? «Нет. Может быть, там будет что-то твёрдое и закруглённое, сродни тому, как яйцо видится изнутри ещё не вылупившемуся цыплёнку. И если тебе вдруг удастся пробить скорлупу или найти дверь, представь себе, какой мощный сияющий свет может хлынуть в эту твою дыру на краю мироздания». А вдруг ты выглянешь и обнаружишь, что наша Вселенная — это только частичка атома какой-нибудь тонкой травинки. И тогда, может быть, ты поймёшь, что, сжигая в костре одну лишь хворостинку, ты превращаешь тем самым в пепел неисчислимое множество бесконечных миров, что мироздание — это не одна бесконечность, а бесконечное множество бесконечностей. Может быть, тебе довелось увидеть, каково место нашей Вселенной во всеобщей структуре сущего, не более чем место отдельного атома в ткани травинки. Может быть, всё, что способен постичь наш разум, от микроскопического вируса до далёкой туманности конская голова, всё это вмещается в одной травинке» которая, может быть, и существует всего-то один сезон в каком-то другом временном потоке. А что, если эту травинку вдруг срежут косой? Когда она начнёт гнить, не просочится ли эта гниль в нашу Вселенную, в нашу жизнь? Не станет ли наш мир желтеть, чахнуть и засыхать? Может быть, это уже происходит. Мы говорим, что мир сдвинулся с места а на самом-то деле он, может быть, засыхает? Только подумай, стрелок, как мы малые ничтожны, если подобное представление о мире верно. Если Бог и вправду всё видит и совершает божественное правосудие, станет ли он выделять один рой мошкары среди бесчётного множества других? Различает ли глаз его Воробья, если этот воробушек меньше атома водорода, что одиноко блуждает в глубинах космоса. А если он видит все сущее, то тогда что же это должен быть за бог? Какова его божественная природа? Где он обитает? И как вообще можно жить за пределами бесконечности? Представь весь песок пустыни Моханы, которую ты пересек чтобы найти меня, и представь миллионы вселенных, не миров, а вселенных, заключённых в каждой её песчинке, и в каждой из этих вселенных неисчислимое множество других вселенных. И мы на нашей жалкой травинке возвышаемся над ними на недосягаемой высоте, и одним взмахом ноги ты, может быть, низвергаешь миллиарды и миллиарды миров в темноту, и они образуют цепь, которая никогда не прервётся. Размер, Стрелок, размер. Но давай предположим ещё, что все миры, все вселенные сходятся к некой точке, к некоему ядру, к некой стержневой основе, к башне лестнице, может быть, к самому богу. Ты бы решился подняться по ней, Стрелок. А вдруг где-то над всей бесконечной реальностью существует такая комната? Нет, Стрелок, ты не осмелишься. И эти слова отдались эхом в голове у Стрелка. Ты «Не осмелишься». Шесть. «Но есть тот, кто осмелился», — сказал стрелок. «Да, и кто же?» «Бог!» — глаза у стрелка загорелись. «Бог осмелился. Или этот король, о котором ты говорил. Или, может быть, эта комната пустует, провидец?» «Я не знаю». Тень страха прошла по лицу человека в чёрном. Мягкое, тёмное, точно крыло конюка. «И более того, не спрашиваю ответа. Это было бы неразумно». «Боишься, как бы тебя громом не поразило?» «Пожалуй...» «Боюсь ответственности», — отозвался человек в чёрном, а потом замолчал. Стрелок тоже молчал. Ночь была очень долгой. Млечный путь распростёрся над ними в своём первозданном великолепии, но в пустоте между звёздами было что-то пугающее. Стрелок пытался представить себе, что бы он ощутил, если бы эти чернильные небеса вдруг раскололись, и на землю хлынул поток слепящего света. «Костёр», — сказал он, — «костёр догорает, мне холодно». но ну, так разведи свой костёр», — сказал человек в чёрном. «У Дворецкого сегодня выходной». Стрелок задремал, а когда проснулся, увидел, что человек в чёрном глядит на него как-то болезненно, жадно. «Ну, и чего ты уставился?» Стрелку вспомнилось одно из присловий Корта. «Увидел голую задницу своей сестрицы?» «Да нет, просто смотрю на тебя». «Не надо на меня смотреть». Он пошевелил угольки костра, разрушив стройную диаграмму. «Мне неприятно». Он поглядел на восток, не начало ли светать, но бесконечная эта ночь длилась и длилась. «Ждёшь рассвета? Так рано? Я ведь создан для света». «А, ну да, я и забыл. Как это невежливо». «Но нам с тобой нужно ещё многом поговорить, ещё много чего обсудить». Так решил мой король и хозяин. «Что за король?» Человек в чёрном улыбнулся. «Тогда, может быть, скажем друг другу всю правду и вообще начнём говорить откровенно. Никакой больше лжи». «Я думал, мы и так говорим правду». Но человек в чёрном как будто его и не слышал. «Может быть, скажем друг другу всю правду», — повторил он. «Поговорим как мужчина с мужчиной. Не как друзья, но как равные. Это редкое предложение, Роланд, и его будут делать тебе нечасто. По моему скромному мнению, только равные говорят правду друг другу. Друзья и любимые, запутавшись в паутине взаимного долга, врут бесконечно. А это так утомляет. Ну что ж, правда так правду. Всё равно этой ночью стрелок не сказал ни единого слова лжи. Зачем же тебя утомлять? Начни с объяснения, что ты имел в виду, когда говорил про чары. Чары... «Это колдовство, стрелок. Мой король своим колдовством продлил эту ночь и будет длить её до тех пор, пока мы не закончим этот разговор». «А мы скоро закончим?» «Не скоро. Точнее сказать, не могу, потому что и сам не знаю». Человек в чёрном стоял над костром, и отблески тлеющих угольков ложились замысловатым узором ему на лицо. «Спрашивай. Я расскажу тебе всё, что знаю. Ты догнал меня, и так будет честно. Я, по правде сказать, и не думал, что ты сумеешь меня догнать. И всё же твой поиск только ещё начинается. Спрашивай, и так мы быстрее дойдём до главного». «Кто твой король?» «Я ни разу его не видел, но ты увидишь». Но прежде чем встретиться с ним, сначала ты должен встретиться с незнакомцем вне времени. Хм. Человек в чёрном беззлобно улыбнулся. Ты должен будешь убить его, стрелок. Но, по-моему, ты хотел спросить о другом. Но если ты никогда не видел своего короля и хозяина, откуда же ты его знаешь? Он приходит ко мне в снах. В первый раз он пришел очень давно, когда я был подростком и жил в бедности и безызвестности в одной стране, далеко-далеко отсюда. Это было давно. И вот тогда, много столетий назад, он связал меня моим долгом и обещал мне мою награду.